свое отношение к жизни, к тем или иным проблемам, волнующих моих современников. Все подчинено этому. Мне некогда думать о таких вопросах, как режиссерский или актерский спектакль. Об актерах, я думаю, перед началом работы над спектаклем. Сумеет ли Иванов выразить часть того, что я хочу сказать? А справиться с этой задачей Петрова? Если да, получится ансамбль, хор, который исполнит мою песню. Но, как вы понимаете, хоры и ансамбли бывают разные, и песни тоже. Что вы можете сказать о Комиссаровой? Вы ведь ее давно знали. О мертвых или хорошо, или ничего. Я насторожился. Почему? Так уж принято. Помнится, у Льва Толстого по этому поводу есть целый трактат. Он доказывает, что о мертвых надо говорить правду, то есть и плохое. Я читал эту работу. Хорошо, я попытаюсь. Понимаете, актер как руда. Есть руды с высоким содержанием железа, и есть руды, для которых технари придумали любопытное определение. Тощие. Тощие руды. Отработанная руда идет в другое производство. Конечно, не все железо выбирается, но выбирать его из руды стопроцентно мы еще не научились. Он не дал мне сказать, что теперь я понял его. Он продолжал. Другой пример. Может, он больше поможет вам понять то, что я хочу сказать. Когда открывают месторождение нефти, и, как пишут в газетах, черное золото начинает фонтанировать, у всех, кто причастен к этому, счастливый день. Радость открытия всегда вызывает у людей особое состояние. Буровики, например, выражают свои чувства так — мажут лица нефтью. Кажется, что нефть будет фонтанировать вечно. Но однажды обнаруживается, что все месторождение иссякло. Оно отдало все, что могло. Я подумал, что у Мироновой на официальном допросе он будет говорить по-другому. миронова не станет принимать его промышленные изыски за ответы на интересующие следствия вопроса. У нас была беседа, поэтому я сказал – Но существует метод интенсификации. Обычный способ добычи, когда нефть идет из месторождения сама по себе, прошлый век. Сейчас месторождением помогают. Например, закачивают воду, и под давлением воды нефть продолжает фонтанировать. Безхозяйственно же бросать не до конца выработанные месторождения и бурить новые. — У актера воду не закачаешь, — сказал герд В общем, Он все свел к тому, что Комиссарова не была талантливой и стала сходить со сцены закономерно. Но Комиссарова оказалась на второстепенных ролях с приходом в театр Герда. «Мама, денег нет, а все равно оставить то пятерку, а то и десятку». Не сложилась у Наденьки жизнь. Не надо было ей в театр. «Вы не одобряли, что Надя стала актрисой? Почему, миленький, не одобряла?» Когда Наденьку пригласили в кино, я первая сказала, иди, доченька, благословила ее. Думала, пусть хоть она поживет по-другому. Может, в этом ее счастье. Она и была счастлива, пока не потянула ее в театр. Вы тогда тоже в Большом театре работали? Там же, миленький, там же. Зарплата у вас, наверное, была небольшая. Как же вы жили с двумя детьми? Плохо, миленький, плохо. Тяжело было. Но цвет не без добрых людей, и государству помогало, чем могло. Вы не получали пенсию за мужа? Муж умер, миленький, от пьянства. Напился и попал под машину, когда Наденьке с Алешей было два года. Пил он без оглядки. Видно, в жилах у него текла кровь с вином. И отец его пил, и дед. Фамилия у них такая. Пьяных. Теперь мне стало ясно, почему 16-летняя Надя Комиссарова, получая паспорт, взяла фамилию матери, а позже придумала легенду о загадочных обстоятельствах гибели отца. На столе лежали фотографии Нади и Алеши, тусклые, с трещинами, плохим фокусом. Я взял одно из них — испуганное лицо мальчика и доверчивое лицо девочки. Страх в глазах мальчика и вера в глазах девочки. Может быть, Надя верила, что из фотоаппарата вылетит птичка. «Нелегко вам пришлось, — сказал я. Плохо мы жили, миленький. Одна надежда была на Наденьку. алёша алёша Алеша рос злым. Он пошел в пьяных. Он людей не любил. Он с детства себя любил. Меня, мать, он ни во что не ставил. А что вспоминать, миленький? Грех так говорить... Но избавил меня Господь от новых страданий, призвав его к себе. Последнее дело людей грабить. Анна Петровна, Надя была хозяйственной? Она пироги любила печь, аккуратная была. Могла она оставить на ночь немытую посуду? Нет, миленький, Наденька больно аккуратной была. Каждая вещь у нее свое место имела, а уж грязь она не терпела. Надя была левшой? Анна Петровна отрицательно покачала головой и всхлипнула, вспомнив что-то свое. Был еще один вопрос, который меня интересовал, но я засомневался, стоит ли его задавать. Вряд ли эта простая женщина слышала о Надежде Федоровне Скарской, а тем более находилась с ней в родстве. Каково же было мое удивление, когда, все же задав вопрос, я услыхал «Знала, миленький». Моя мать в молодости ходила у Надежды Федоровны в прислугах. У меня и фотография Надежды Федоровны оставалась от матери. Наденька себе взяла. Наденька очень уважала Надежду Федоровну, называла ее великой. В честь Надежды Федоровны назвали дочь Надеждой? Какая уж тут честь! Она же не родственницей была у матери, а хозяйкой. Надя встречалась с Надеждой Федоровной. Да, в школу приходила. Потом Надя ездила к ней в приют. Наденька всех жалела. Анна Петровна снова всхлипнула. Мне было настолько ее жаль, что я не выдержал, подошел к ней и погладил по плечу. У вас сохранились вещи, Надя? Анна Петровна достала из тумбы потрепанную тряпичную куклу. Игрушки — свидетельство детства. Вот таким же потрепанным было детство Наде Комиссаровой. А письма, открытки? Наденька не любила писать письма. Может быть, она дневник вела? Что-то Наденька писала, когда мы жили вдвоем, но что, не знаю. На отдельных листах или в тетради? В тетрадке, но вырывала листы. Помнится, спросила ее однажды, письмо доченька написала. А Наденька ответила, ты ведь знаешь, мамочка, я не люблю письма писать. Что же ты тогда пишешь, доченька, спрашивая ее? «Ай, ерунду всякую!» — отвечает Наденька. «Никаких записей Надежды Комиссаровой, тем более дневника, мы не обнаружили в квартире на Молодежной». «У вас не сохранились эти записи или тетрадь, из которой Надя вырывала листы?» — с Надеждой спросил я. «Ничего у меня не осталось, кроме куклы. Наденька все взяла с собой, когда получила квартиру на Молодежной. После развода она жила здесь, мучилась со мной». Простите, Анна Петровна, вы ссорились? Был у нее женатый мужчина. Я и сказала ей, что она распутница. Нельзя грех на душу брать, разрушать чужую семью. Все равно счастья не будет. Кто был ее первым мужем? Ее главный режиссер и был. Андронов? Да. Театр не переставал меня удивлять. Он, миленький, Владимир Алексеевич. Жила бы Наденька с ним, была бы за каменной стеной. Все норовила по-своему жить. С той ссорой не вмешивалась я в жизнь Наденьки. Да, видно, неправильно делала. Не уберегла я Наденьку от погибели. Да что такое? За что Наденьку убили? Почему убили, Анна Петровна? Убили. Убили. Не могла Наденька руки на себя наложить. Не могла, миленький. Наденька крови боялась. Палец порежет, в обморок падала. Не могла Наденька убить себя, поверьте уж матери. Я ехал в полупустом вагоне метро, уставший, голодный и озадаченный. «Убили, убили, убили!» — звучал в ушах голос Анны Петровны. Ее голос преследовал меня. Не могла Наденька убить себя. Ни о чем другом я думать не мог. Палец порежет, в обморок падала. Убили, убили, убили. Войдя в квартиру, я с облегчением снял форму. Квартира за день прокалилась. Я распахнул окна и дверь на балкон. И эта дверь на балкон. Почему она была заперта? Я собирался жарить яичницу, когда позвонил Хмелев. «Можно к тебе заехать?» — спросил он. «Я в двух минутах от тебя». «Валяй!» — сказал я и, повесив трубку, разбил еще два яйца. Хмелев вошел в квартиру, пряча за спиной что-то. «Я с бутылкой!» — ухмыльнулся он и вытянул руку, в которой держал полиэтиленовый пакет с бутылкой из-под кубанской водки. «Я готов был расцеловать его». Не слишком большие надежды возлагаешь на эту бутылку. Я сам не пойму, с чего я так ухватился за нее. Наверное, от того, что она исчезла. Ну, давай есть. Мы принялись за еду. Не хочу портить тебе аппетита, но... Хмелев сделал паузу. Рахманин соврал. Ты доверился ему, а он соврал. Не гулял он ночью. Он показал, что проходил мимо универмага «Москва», магазина «Фарфор», кинотеатра «Ударник», что в Москве выставлены универсальные товары в фарфоре «Фарфор». Витрина «Фарфора» изнутри затянута парусиной с надписью «Оформление витрины». С 15.00 27 августа. Вот справка. Хмелев выложил на стол справку с печатью и подписью директора магазина. «И еще». Не мог Рахманин сидеть в половине второго ночи на скамейке напротив метро Площадь Революции. В это время прошли поливальные машины. У тебя исправка есть? Пока нет. Допустим, он пришел на площадь после того, как прошли машины. Ты знаешь, как они поливают? Он что, сидел 40 минут на мокрой скамейке? Мог стряхнуть воду, подложить под себя газету, журнал, сидеть, наконец, в луже. Он и сел в лужу своими показаниями. «Я тебе завтра же принесу справку, где черным по белому будет написано, что с часу до двух ночи площадь революции поливали машиной. Я лихорадочно вспоминал показания Рахманина. Да, он утверждал, что в сорок минут сидел на скамейке напротив входа в метро. Но почему он так неохотно рассказывал о прогулке? И еще эта неуместная ироничность нужны подробности?» Желательно. Не сомневался. Неужели Гриндин прав, и он действительно слышал в час ночи за 30 минут до смерти комиссаровой шаги Рахманина? Если это так, то Рахманин инсценировал самоубийство комиссаровой. Я не верил, точнее не хотел верить, что он был способен на такое. Внезапно ко мне пришло понимание чего-то очень важного, может быть, самого главного в этой истории — Сташа, убийца, если таковой был, допускал, что Комиссарова могла покончить с собой. Значит, он прекрасно знал Комиссарову. Это близкий ей человек. Только такой мог представить убийство, как самоубийство. — Конечно, — сказал Александр. Глава 5 Почему мы так вцепились в эту пустую бутылку? — сказал Хмелев. Абсолютно безнадежное дело. Сколько рук ее касалось? Что, будем скопировать всех пятерых? Рахманина, Голованова, Герда, Голубовскую и Грач? Зря переполошим людей. Четверо наверняка невиновны. Пойдут жалобы. За это по головке не погладят. А времени сколько потратим? Скорее всего, впустую. Я разделял чувства Хмелева. Меня тоже стали одолевать сомнения, вытеснив радость находки. Тем не менее, я не мог взять и забыть или сделать вид, что не существует этой злосчастной бутылки. Во всех случаях мы обязаны все проверять и перепроверять, но с самого начала я придал этой бутылке какое-то особое значение. Почему? Я сам не мог ни объяснить, ни понять. Ладно, Саша, пойдем по простому пути. Отпечатки на бутылке проверим через картотеку, сказал я. «Не все, что просто гениально», — сказал он. «Я поехал проверять алиби Рахманина». «Не могу желать тебе удачи». «Почему?» «Потому что это было бы неискренне». «А я не могу понять, почему ты так безоговорочно веришь Рахманину». «Я уже пытался тебе объяснить». «Еще раз нарисовать его портрет?» «Наконец он пробился в Московский театр». «Знаешь, что это значит для начинающего драматурга?» «Признание». Сколько сил и нервов на это положено. Вот-вот будет поставлена его пьеса. Он одержим работой. Его ничего не интересует, кроме работы. По существу он только начинает жизнь драматурга. Человек талантливый. Ну да, гений и злодейство — две вещи несовместимые. По неясным мне причинам, Рахманин тебе понятен. Более того, мне кажется, что он близок тебе по духу. Это я могу понять. Но, как ты сам все время подчеркиваешь, мы в работе опираемся не на симпатии и антипатии».